Имя существительное – часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто? что?». Имена существительные относятся либо к мужскому, либо к женскому, либо к среднему роду, являются собственными или нарицательными, одушевленными или неодушевленными. Большинство имен существительных –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 Все падежи, кроме именительного, единственного числа пишется и, если существительное. Первое. Первого склонения в форме родительного падежа от тропинки, окончание и. Второе. Третьего склонения площадь площади окончание и. Третье. На ия, ие, и станции.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 Иноязычные существительные, обозначающие лиц женского пола и оканчивающиеся на согласный, например, стихи поэтессы Альгер, роман писательницы Воинич к знакомой мисс, русские и украинские фамилии на О, Их, Их, например, Усухих, О, Шевченко, сложно сокращенные слова звукового буквенного и смешанного характера оканчивающиеся на гласной например пойдем в тюз учиться в мгу род несклоняемых имен существительных несклоняемые неодушевленные имена существительные Иноязычного происхождения относятся преимущественно к среднему роду. «Зимнее – пальто», к мужскому роду относятся слова «досадный – пенальти», «черный – кофе», к женскому – «свежая – калераби», «широкая – авеню». Несклоняемые одушевленные имена существительные иноязычного происхождения –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 являются существительными мужского рода, если они образованы из начальных звуков. Например, тюз, гибэдэдэ. Имена существительные общего рода. Некоторые существительные с окончанием а-я, обозначающие качество людей, относятся к мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола или к женскому роду, если обозначают лиц женского пола. Например, мальчик – круглый сирота, девочка – круглая сирота, сирота – существительное общего рода. Имена прилагательные согласуются с ними либо в мужском, либо в женском роде. Запомни слова общего рода непоседа, егоза, юла. Некоторые существительные мужского рода, называющие лиц по профессии, по должности, по роду занятий, обозначают как лиц мужского, так и лиц женского пола, например, директор Сидоров и директор Сидорова. Глагол сказуемое, В прошедшем времени при таком подлежащем существительном ставится в мужском роде, если речь идет о мужчине. Директор Сидоров вызвал ученика к себе, и в женском роде, если речь идет о женщине. Директор Сидорова вызвала ученика к себе. Определение прилагательное с таким существительным употребляется в мужском роде. Строгий директор Сидоров вызвал ученика к себе. Строгий директор Сидорова вызвала ученика к себе. Такое употребление допустимо в разговорной речи. «Не» с существительными. «Не» с существительными. Пишется слитно. Первое. Если слово «не» употребляется без «не». Второе. Если существительное «сне»,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 Не поражение, а победа. Буквы Ч и ща в суффиксе чик-щик. В суффиксе существительных чик-щик после букв ДТ, З, С и Ж пишется буква Ч. В остальных случаях пишется буква ЩА. грузчик грузить байкинщик не на д, т, з. С, ж. Гласные в суффиксах существительных ЕК-И-ИК. Чтобы правильно написать гласные в суффиксах ЕК-ИК, надо просклонять эти существительные. Если гласный выпадает, то в суффиксе надо писать букву Е. Если гласный не выпадает, то в суффиксе надо писать букву «и». Замочек, замочка, ключик, ключика. Гласное «о», «е» после шипящих в суффиксах имен существительных. После шипящих, под ударением, в суффиксах имен существительных пишется буква «о». Без ударения буква е. Дружок, жучок, орешек, кусочек.